Глава двадцатая. Влияние наследника. Я хмурюсь. Не понимаю, что это может означать. Я вообще мало понимаю в том, чем должны заниматься придворные дамы. Что они делают? Помогают платье выбирать? Следят за тем, чтобы в зубах ничего не застряло? Или волосы выглядели хорошо? Раз так, не помешает. Если они ходят за компанию, тоже но все же не скажу, что это мне жизненно необходимо. «Зачем?» — хмурюсь я. Адаларт на тебя злится и сильно. Он не потерпит твоего присутствия». «Да, я знаю», — закатывает глаза Белинда и идет гардеробный, из которой выносит первое попавшееся платье. «Поэтому ты и должна его убедить». «С чего ты взяла, что он меня послушает?» «Мы с ним знакомы всего день. Он может еще сильнее разозлиться. Я же всего лишь подмена. Ему страсть, как интересно то, что у тебя под юбкой. Если ты ему до сих пор не дала... Снимай это рванье и бросай в печь». Мне уже надоело краснеть, но Белл ловко тему сменила. Надо будет запомнить, как она это делает, и тоже пробовать. «Почему жизнь проносится так быстро? Я чувствую себя просто черепахой, не успевающей сделать вообще ничего. Я, наверное, еще не до конца осознала, что замуж-то вышла, и в списке непринятия еще столько пунктов, что полгода обдумывать придется. Похоже, проще всего просто действовать по ситуации». «Так зачем тебе быть придворной дамой?» – спрашиваю я, когда Белл тащит к туалетному столику, чтобы уложить мои волосы. «Как зачем?» «Я вообще-то тоже думаю о том, чтобы устроить свою жизнь». Бел вздыхает. «Тут же проще всего найти перспективного жениха». «Дракон мне, к сожалению, не подходит. Если он хочет жениться через церковь», она фыркает. «А в церкви это жуткий ритуал сожжения. Жуть!» «И ты, не сказав ни слова, Толкнула на него меня, обиженно фыркаю я. Честно говоря, я была уверена, что на тебе это никак не скажется. Ты же огня совсем не боишься. Даже если бы что-то и было, не погибло бы. А мне страшно. Вдруг ожог останется. Не дай боги на лице. В этом вся бел Главное, самой не пострадать. А что мне теперь разбираться с драконом? это мелочи. А для пущей убедительности она угрожала мне смертью в кострах инквизиторов, чтобы добиться своего. Даже уже излиться на нее не выходит. Все звучит логично. Но меня не покидает любопытство. Если бы я была обычной девчонкой без магических способностей, она швырнула бы меня в пасть дракона или нет?» как-то некрасиво приобщаться к хорошей жизни за мой счет. Будто бы у нее есть еще какой-то мотив. Тебе нравится Адалард? Ну, он ничего такой, симпатичный. Нет, даже красивый. Сестра мечтательно улыбается, но потом становится серьезной. Но скучный, жуть, молчит все время, веселиться не любит. А уж про то, чтобы устроить какой-нибудь праздник, можно даже не заикаться. Не будь он принцем, вынужденным участвовать в светских мероприятиях, по-любому жил бы где-то в горах. И нос в городе не показывал. Я думаю, вы с ним поладите. Вообще, я его понимаю. Меня тоже до мурашек пугает то, что придется публично заявлять о том, что я теперь жена принца. Слава богу младшего. А то я бы умерла, и не только от страха перед масштабностью гуляния. А ты что, уже ревнуешь? отвлекает Белинда. «А вздрагиваю. И правда, что это я нет, просто. Думаешь, как же так? Она довела мужика до церкви и бросила у алтаря, и теперь не будет покушаться. Подначивает она и смеется. Ну, вот так! Я, если честно, сама не ожидала. Он жуть какой внезапный. Я, условно говоря, рассчитывала мило погулять с ним в королевских садах. Но он не признает уединения до свадьбы. Извращенец, наверное. Да, хоть и знакома с Адалардом всего ничего, но уже узнаю его. Про него столько всего рассказывают. Ну Да. Но это и удобно. Соперниц меньше. Все, вставай. Белинда сгоняет меня со стула. Идем обедать. Тебе еще с мужем насчет меня разговаривать. Я спрошу его, уклончиво отвечаю я. Но обещать ничего не буду. Мне большего-то и не надо, подмигивает Бел. Только найди себе достойного кавалера. Сама знаешь, папе такое доверять нельзя как сосватает кому-то из своих знакомых, а там все поголовно старые толстяки. Маменька бы ему плешь проела, если бы жива была. Я вспоминаю намеки служанки. Уже собираюсь спросить сестру, как она относится к Сиджисвальду, раз про них ходят слухи. Но тут в дверь стучат, и я, вспомнив про гарпию, практически подпрыгиваю от неожиданности. Первая мысль почему-то, позвать Адаларда. Стук повторяется, и Белинда, не получавшая психотравмы, спокойно разрешает. «Войдите!» «Только сейчас до меня доходит, что, будь это гарпия, стучать она не стала бы, просто впархнула бы, размахивая когтями. С принцем мне было бы спокойнее». Ненадолго. В спальню входит наследник престола собственной персоной. Одет, что называется, с иголочки. Бело-золотой наряд, похожий на военную форму. На груди какие-то значки и медали, хотя я что-то не припомню, чтобы принц Сиджесвальд участвовал в каких-либо битвах. Он был слишком ценен для страны и оставался в безопасности, максимум добираясь до тыловых лагерей и прохаживаясь по палаткам раненых. А в гуще событий оказывался Адаларт. «Леди Ландеберт», — неприятно улыбается наследник, — «вас так долго нет, что я решил, вы заблудились в стенах этого замка. Девушки вечно здесь теряются. Верно, Белинда?» Моя сестра приседает в реверансе и кокетливо хихикает. «Ой, ну полно вам. Иногда можно попасть именно туда, куда нужно». Главное об этом не жалеть. Как жалеть о том, за что испытываешь только благодарность? Моя сестра нездорово облизывается. Какая резкая перемена в ее поведении. Она всегда такая здесь. Помнится, и с Адалардом была излишне вежливой, а сейчас и вовсе, будто ручная балонка, готова свалиться на пол и перевернуться на спину весело виляя хвостом. — Ну, конечно, ее-то он в стену явно не кидал. Только на кровать, судя по слухам. Мне вдруг вспоминается та злость, что я почувствовала рядом с Адалардом. Если эти двое правда сблизились, неужели они даже на миг не задумывались о том, как больно ему сделают? Неудивительно, что он так зол. Чудо, что вообще сдержался. Эти двое меня злят. Можете не беспокоиться, от вашего этажа я предпочту держаться подальше. Огрызаюсь я неожиданно даже для себя. Уже знаю, что гостеприимство и помощи, в случае чего, я не найду. Дракона мой ответ веселит. Но от чего же? Просто нужно найти подход. И опять бросает улыбочку на Бел, которая тут же заливается краской. Она всегда так себя тут ведет? Что-то я уже не горю желанием делать ее своей придворной. Как интересно, наклоняет голову к плечу дракон. Значит, так работает божественная привязка. Удивительно. Я поднимаю бровь. Что он несет? Ты совсем не реагируешь на провокации, поясняет дракон. Я слышала подобным. Запечатлившись с одним, женщина перестает замечать не только других мужчин, но и драконов. м, -м я чего-то не так понимаю. Кого замечать? Сиджесвальда? Он флиртовать со мной пытается или как? Может, я бы замечала его активнее? Не швырни он меня в стену в первую встречу». «Не знаю, о чем вы». Натянуто улыбаюсь я. Принц ухмыляется, глаза его коротко вспыхивают. Мой висок будто иголками укалывает, а метка на руке становится горячей, и я морщусь. Белинда неожиданно срывается с места и уже через секунду вешается на шею принца. Мои глаза становятся круглыми. Это что сейчас было? Он ее... Магией приманил? А что, если принц и до этого так делал? Я стою на месте, потому что замужем? Интересно. Растягиваются в той же маньячьи ухмылке. ухмылки. Я сказал, подойди. Виски пронзают уже не игла, а как минимум нож. Шиплю от боли и за запястье. Белинда, которая стояла ближе отвлекает принца поцелуем, выигрывая для меня секундную передышку. Проклятье! Ну и что мне делать? Мы как-то странно к свадьбе готовимся.